Скоростной поезд повез я через залив в Бёрнл-Хайтс, где Колин назначила ей встречу в перуанском ресторане. Максимум неудобства для Пип. Но у Колин, видимо, имелись гурманские склонности, и она хотела попробовать эту кухню. И это после того, как Колин дважды отменял встречи в последнюю минуту, ссылаясь на загруженность по работе. Если ее целью было и дальше наказывать Пип и создавать у нее ощущение собственной незначительности... Она неплохо этой цели добивалась. В Бёрнелл-Хайтс стоял серый сезон. Ресторан был полон молодых горластых компьютерщиков и технарей. Колин сидела за маленьким столиком, неудобно расположенным поблизости от стойки. Для Пип она оставила стул, который то и дело обходили официантки. Пип удивила избыточность косметики на лице Колин и бьющие в глаза дороговизны ее шёлковой жакетки и украшений. Пип вспомнила предсказание Колин, что она когда-нибудь найдет себе надежное и скучное занятие. «Прости, что опоздала», — сказала Пип. «Из Окленда сюда такая мука добираться». «Я заказала себе разного понемножку», — сообщила ей Колин. «Мне еще надо будет вернуться в офис». Пип уже понимала, что с Колин у нее дружба не настоящая, а каникулярно-лагерная, и что зря она так упорно посылала ей электронные письма но ей было больше не с кем поговорить об Андреасе, поэтому она заказала себе сангрию и принялась рассказывать. Начала с общей картины. С того, что он в Германии убил человека и потом зазвал ее в лос вальканос в безумном стремлении обезопасить себя от разоблачения, чтобы Колин увидела, что события в отеле «Кортес» не носили личного характера. Я думаю, он был серьезно болен психически подытожила Пип, Серьезнее, чем кто-либо знал. «Это не заставляет меня лучше думать о тех трех годах, что я хотела его». «Я тоже его хотела, но та его сторона, что он мне показал, слишком пугала». «Ты думаешь, он и правда кого-то убил? Он так сказал, и я верю». «Ты знаешь, я читаю о нем куда больше, чем полезно для здоровья. Чистейший мазохизм». Но про убийство не видела ровно ничего. Даже если он оставил признание или что-нибудь в этом роде, я уверена, они это скрыли. Трудно представить себе, чтобы Уиллу и Флор не встали на защиту Бренда. «Ты должна объявить это миру», — сказала Колин. «Просто чтобы дать поджопник этой сучке Тони Филды и всем остальным. Ваш герой, которого вы причислили к лику святых, был психопат. Сделаешь это для меня». Пип покачала головой. «Даже если бы я захотела выйти с этим на публику, ну кто мне поверит? К тому же у меня есть другие проблемы. Я узнала от него, кто моя мать. В смысле, помимо того, что она твоя мать? Колин. Она миллиардерша. На ее имя был создан доверительный фонд примерно на миллиард долларов. Наследница в бегах, так получается. Как с этим быть, ума не приложу». Колин нахмурилась. «Миллиард? Ты же мне говорила, что она бедная». «Она живет под другим именем. Сбежала от этих денег. Ее отец был президентом пищевой компании «Маккаскел». «Твоя мать?» Колин посмотрела на Пипа Искаса, словно Пип сама была кучей денег, и Колин решала, верить своим глазам или нет. «Тебе любимый вождь это сообщил?» «Да, по сути». «Теперь понятно, почему ты ему нравилась». Ха, «Спасибо за комплимент. Нет, к деньгам он как раз был равнодушен». «К миллиарду долларов никто не равнодушен». «Моя мама, например. Кстати, я даже не уверена, что деньги никуда не ушли». «Тебе стоило бы выяснить». «Я бы не прочь, чтобы все это куда-нибудь ушло». «Тебе определенно надо это выяснить». Колин потянулась к Пип через стол и коснулась ее руки. «Не согласна?» Когда она очень поздним вечером вернулась в дом Дрейфуса, ее ждало длинное электронное послание от Колин. Странно, в письме было не содержание. Колин извинялась перед Пип за то, что заставила ее проделать весь этот путь до Бёрнал-Хайтс. В следующий раз для встречи, которая, она надеется, произойдёт очень скоро, она приедет к Пип в Окленд. Так здорово было снова увидеться. Новая стрижка Пип очень идет. И далее несколько абзацев обычных жалоб Колин на дерьмовость юридической профессии, на дерьмовость Китая, на дерьмовость компьютерщика, с которым она встречалась два месяца, прежде чем обнаружила в нем страсть к уходу от налогов. Странным в письме был момент его написания. Восемь месяцев Пипш дала от Колин нескольких теплых слов. И только теперь их получила. И двух часов не прошло с тех пор, как она произнесла слово «миллиардерша». Понимает ли, Колин, до чего это все прозрачно? Нет, подумала Пип, но следом пришла мысль, что, может быть, тут скорее ее собственная паранойя. Она вспомнила, что говорил Андреас о популярности, о том, каким одиноким она делает человека, о невозможности поверить, что ты кому-то нравишься сам по себе. Не исключено, что миллиардер в этом смысле еще более одинок. Следующий день. Понедельник принес еще одно длинное письмо от Колин плюс два ее ласковых телефонных послания. Во вторник судья Коста провел заседание по делу о доме Дрейфуса. Судья дал ему на изложение своих аргументов 10 минут, после чего вынес решение ⁇ Освободить дом в течение 15 дней ⁇ В среду Джейсон спросил Пип через Facebook, не хочет ли она поиграть с ним в теннис. Такой вопрос, заданный парнем, находящимся с кем-то в серьезных отношениях, девушке, с которой у него полтора года назад практически дошло до секса, трудно назвать вполне невинным. Пип, возможно, была бы рада или, по крайней мере, польщена, если бы не внезапное дружелюбие Колин. Сейчас об интересе Джейсона к ней она могла думать только то, что его разожгла ее работа у Андреаса. Это что теперь, Ее новая норма? Ей и так не очень-то легко было доверять людям. Теперь впереди вырисовывалась целая жизнь, полная недоверие к ним». Она ответила Джейсону «Обсудим в кофейне Пита». После этого занялась кое-каким поиском в интернете и сделала несколько телефонных звонков. На другой день, в четверг, рано утром, отправилась самолетом в Уичито.